«Неужели так выглядят человеческие существа?» — удивился Пью. «А я и забыл. Заткнись, он, мы выходим на связь». «Исследовательская база Либра. Вас вызывает корабль Пассерина». «Я Либра. Настройка получу. Опускайтесь». «Отделение от корабля через семь земных секунд. Ждите». Экран погас, и по нему побежали искры.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 Ю и Мартин защелкнули шлемы скафандров, закрыли люки купола и громадными прыжками, словно артисты балета, помчались к капсуле. Три контейнера с оборудованием снизились с интервалом в четыре минуты в сотни метров друг от друга. «Выходите», — сказал по рации Мартин. «Мы ждем у дверей». «Выходите, здесь чудесно пахнет метаном», — добавил Пью. Люк открылся.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 Его обветренное лицо разгладилось в туманных сумерках Либры. Пью высветлил купол. Внутрь заглянули звезды. Среди них солнце, великое содружество света, клон сверкающих великолепий. Пью спал, и ему снилось, что одноглазый гигант гонится за ним по трясущимся холмам ада. «Лежа в спальном мешке»,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 «Если перед нами поставить одинаковые задачи, вероятнее всего мы одинаково к ним подойдем и одновременно их решим». «Объяснить это просто, но обычные не требуются объяснений. Мы редко не понимаем друг друга, и это помогает нам как команде». «Еще бы», — сказал Мартин. «За последние полгода мы спью, семь часов из десяти тратим на взаимное непонимание, как и большинство людей». А в критических обстоятельствах вы можете действовать как нормальная команда, состоящая из отдельных людей?» «Статистика свидетельствует об обратном», — с готовностью ответила Заин. «Клоны должно быть обучены, как находить лучшие ответы на вопросы, как рассуждать толково и убедительно», — подумал Пью. «Все, что они говорили, несло на себе печать некоторой искусственности, высокопарности, словно ответы были заранее подготовлены для публики».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 «Не расстраивайтесь», — сказал Мартин, управлявший вездеходом. «Вы все равно не ощутили бы временного перехода. Там и ощущать-то нечего». «Мне все равно хотелось бы попробовать», — ответил юноша. «Тогда бы мы знали». На востоке опухолями возникли горы Мирионета. На западе поднялся столб замерзающего газа, и флаер опустился на землю. Близнецы вздрогнули от толчка —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 Вулканическая деятельность прекратилась здесь примерно 2000 лет назад. Ближайший сброс находится в 28 километрах к востоку, в траншеи. Эта область сейсмически не более опасна, чем любая другая в нашем районе. Могучий слой базальта, перекрывающий субструктуру, стабилизирует ее, по крайней мере, пока он сам стабилен. Ваша основная жила находится в 36 метрах отсюда внизу и тянется через пять пустот к северо-востоку.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 «Коровий желудок, набитый окаменевшим дерьмом». Щётчик Мартина попискивал, как потерявшийся цыпленок. Они стояли на умиравшей планете эпилептики, дыша кислородом из баллонов, одетые в нержавеющие антирадиционные скафандры, способные выдержать перепады температур в 200 градусов, неподвластные ударам и разрывам, созданные для того, чтобы любой ценой сберечь мягкую плоть, заключенную внутри.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 Будущее карабкалось по лестнице, увлекло Мартина к выходу из пещеры и засыпало вопросами. «У нас хватит материала для крепления. Если мы переоборудуем один из сервоэкстракторов, то да. Микровзрывов будет достаточно? Кав может рассчитать нагрузки». Пью переключил рацию на прием их голосов.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 но в поведении чувствовалось стандартизированное американское дружелюбие. «Вы родом из Ирландии, Оуэн?» «Нет, я валиц. «Вы разговариваете с Мартином на валийском языке?» «Вот это тебя не касается», — подумал Пью и ответил. «Нет, это диалект Мартина. Аргентинский, ведет происхождение от испанского языка». «Вы изучили его для того, чтобы другие вас не понимали?» «От кого нам таится? Просто человеку иногда приятно говорить на родном языке». «Наш родной язык английский», — сказал Каф безучастно. «Да и как он мог быть участливым? Человек проявляет участие к другим потому, что сам в нем нуждается». Уэльс необычная страна?» — спросила Заин. Уэльс, Да, Уэллс необычен». Пью включил камнерез и таким образом избавился от дальнейших расспросов, заглушив их визгом пилы. И пока прибор визжал, Пью отвернулся от собеседников и выругался по-валейски. «Еще месяца два терпеть», — сказал Мартин как-то вечером. «Два месяца до чего?» — огрызнулся Пью. Последнее время он был раздражителен, и угрюмость Мартина действовала ему на нервы.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 Мне показалось, что оно отличается от обычных. Резче было. На первой базе я все ночи не спал, чувствуя, как трясется земля. Удивительно, как ко всему привыкаешь. Рехнешься, если не привыкнешь. Что на обед? А я думал, ты его уже приготовил. Я жду клона. Чувствуя, что проиграл, Пью достал дюжину обеденных пакетов, сунул два из них в автовар и вытащил вновь. Вот и обед.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 Он обнаружил флаер, который врезался под углом в яму. Во флайере было два пассажира. Одного из них наполовину засыпало пылью, но прибор его скафандра указывали на то, что человек жив. Заин висела на ремнях сидения. Ноги ее были перебиты, скафандр разорван, тело замерзло и было твердым, как камень. Вот и все, что им удалось найти. Согласно правилам и обычаям, они тут же кремировали мертвые лазерными пистолетами, которые носили с собой. Им никогда раньше не приходилось пускать их в ход. Пью, чувствуя, что его сейчас вырвет, втащил другое тело в двухместный флаер и отправил Мартина вместе с ним в купол. Затем его вырвало. Он вычистил скафандр и, обнаружив неповрежденный четырехместный флаер, последовал за Мартином, трясясь так, словно холод Либры пронизал его тело.